На еду служителей по семь копеек в день. Одним словом, Боголюбовы и Гроховы довели бюджет до того, что презреваемые умерли бы с голода, если бы они не ели своей пищи, не пили своего кофе, не насыщались бы где-нибудь вне приюта в праздники. Конечно, администраторы не забыли себя и довольно щедро назначали суммы на ремонт здания на разъезды себе. Так, например, на разъезды Боголюбов получал до 350 рублей в год и посещал приют не более как раз в месяц. Мужская половина фамилии Белокопытовых и Гиреевых таким образом была вполне довольна и всеми силами старалась выводить в люди Боголюбовых и Гроховых платя этим дешевым способом за их усердие. Барыни тоже были в восторге и прославляли Боголюбовых и Гроховых за самоотверженные заботы о бедных, за служение на пользу бедных людей без жалования. Боголюбовы и Гроховы с достоинством несли звание друзей бедных, с благодарностью принимали то чин, то доходное место или награду от казны и благодушно предоставляли начальницам филантропических учреждений сводить концы с концами из выдаваемых по смете сумм. Если Боголюбовым и Гроховым нелегко было составлять уставы, удовлетворять и барынь, и мужчин, То начальницам богоделин и приютов предстояла не менее трудная задача накормить на девять копеек каждого из призреваемых. Однако от кандидаток в начальницы не было отбою. Это было, по-видимому, странно. Но дело в том, что кандидатки в начальницы, как женщины, совершенно не умели рассчитать заранее, выгодно ли будет их место? Кроме того, они знали, что старые уставы, составленные предком Белокопытовых, назначали еще меньше денег на еду, и что, несмотря на это, первые правительницы не только сводили концы с концами, но даже и наживались. Если они наживались, значит, и мы можем нажиться, рассуждали они, не понимая того, что бюджеты старых уставов были просто формальностью. В приюты и богадельни В старые годы неслась и везлась провизия из деревень старого Белокопытова, и этой провизии было столько, что презреваемые не могли ее истребить, и начальницы просто торговали ею. Мука, крупа, гуси, куры, мед, сушеные грибы — все это было предметом торговли, и начальницы уподоблялись помещицам, собиравшим оброк со своих деревень. Теперь же провизии, привозимые крестьянами Белокопытовых, не хватало и для самих господ, так как они все оброки перевели на деньги. В приюты и богодельни не перепадало ничего. Учредитель этих благотворительных заведений постоянно присылал в них экстренные суммы. Теперь же Белокопытовы старались... Всеми силами только об ограничении средств этих учреждений. И даже выставляли кружки для сбора подаяний у прохожих. Но прохожие шли своим путем, а кружки так и стояли пустыми. Только какой-то негоциант, живший рядом с приютом, не потерявший счет деньгам, ежегодно при получении за границы транспорта с фруктами, присылал в приют ящик апельсинов. Но что значит апельсины там, где недостает хлеба? При таком положении дел новым начальницам благотворительных заведений нечего было и думать о наживе. Приходилось при поступлении на место заботиться только об одном, чтобы не попасть в долговое отделение. Начальницы определялись на места, как мы сказали, через барынь. но очень хорошо знали, что им нужно более всего дорожить благорасположением боголюбовых и гроховых, так как последние могли в своих отчетах по воле и скрывать, и выставлять на вид передержанные суммы, утраченное белье, разбитую посуду и тому подобное. Если начальницы успевали заслужить расположение боголюбовых и гроховых, то они могли спокойно спать, так как не только Не всплывали наружу никакие из их промахов, но даже плохое содержание детей не могло броситься в глаза барыням при посещении ими своих филантропических учреждений. Боголюбовы и Гроховы выпытов у барынь, когда они посетят то или другое из этих учреждений, давали знать излюбленным начальницам о том, что нужно в течение таких-то и таких-то дней быть наготове и держать все в чистоте и порядке. Белокопытовые Гиреевы приезжали, находили чистое белье на постелях, чистую одежду на девочках или презреваемых старцах, чистые щи и свежее масло и успокаивались, выразив свое удовольствие начальницам. Начальницы, по большей части, выбирались из вдов полковников и подполковников, из женщин, воспитывавшихся в институтах, проживавших в довольстве половину жизни, игравших роль важных барынь и, вследствие того, не сумевших скопить гроши на черный день. Богодельня или приют, вверенные их надзору, должны были сделаться, в сущности – филантропическими пристанищами и для них самих. Но, увы, теперь в этих учреждениях шло все наоборот, и вместо теплого местечка женщины попадали в ловушку, доводившую их до окончательного разорения. Именно в таком положении находилась и Анна Васильевна Зорина. Ее муж был когда-то адъютантом покойного князя Гиреева, Она была ловкою полковой дамой. В ее доме молодежь высшего круга не находила ни холодной сдержанности аристократических салонов, ни буржуазного скопидомства чиновнической среды, ни мужицкой неразвитости купеческого круга. Здесь можно было под конец веселой пирушки расстегнуть нижнюю пуговицу мундира и завести интрижку на пару дней с хозяйкой. Здесь можно было напиться и насытиться, не отравляя себя рублевым лафитом и начиненными капустой гусями. Здесь можно было говорить на чистом французском языке, говорить о литературе, об общественной жизни, о театрах и балах, а не о белой арапии и не о небесных знамениях. Хозяева жили сегодняшним днем, никогда не вспоминая о том прошлом, когда у них, быть может быть, не было хлеба, и не думая о будущем, когда им, может быть, придется ходить с протянутой рукой. Муж и жена не стесняли друг друга и не спрашивали, почему он бросает нежные взгляды на жену ротного командира, а она слишком часто принимает к себе новоиспеченного прапорщика. Шли годы. У Анны Васильевны уже было несколько взрослых детей, имевших паразитное сходство с офицерством того полка, где служил ее муж. У нее было еще более седых волос и морщин, и при этом совершенно не было денег. Ее муж умер, дослужившись до чина подполковника, умер скоропостижно в день ревизии. Говорят, что при ревизии оказался большой недочет в обверенных ему сумах. Но полк не задумался ни на минуту и заплатил за Зорина недостающие деньги. Это было вполне благородно, так как нужно же было отплатить товарищу за его пиры и за любезность его жены. Но Анна Васильевна все-таки была без средств к жизни и должна была кормить не только себя, но и своего старшего сына. Этот сын был ужасным ребенком. Анна Васильевна. Он воспитывался в корпусе, когда его семья вела еще разгульную жизнь. Он рано сделался сердцеедом и любимцем полковых дам. Мать восхищалась баловнем, вспоминая свою молодость. Иногда она журила его за кутежи, но он целовал ручку, милый моман, напоминал ей имена каких-то прапорщиков, Маман трепала его по щеке, произносила «Шалун, шалун», и мир заключался снова.